Глава седьмая Георг оказался прав. Евгений Заславский действительно прибыл в особняк семьи спустя час. И не нужно быть гением, чтобы понять причины его появления здесь. Ну, точнее, одну из причин. Я сомневался, что ради только разговора со мной он приедет сюда, бросив все дела. Через полчаса после встречи с архимагом мы с Машей вошли в кабинет, где уже расположились Александр и Евгений Заславские, а также хорошо знакомые мне оплот магии. Все трое расселись вокруг круглого низкого столика и сейчас с аппетитом поглощали булочки с чаем. Александр выглядел слегка нервно, словно приготовившийся к атаке волк. Его брата и главу семейства оказалось прочитать куда тяжелее. Даже с учетом моего восприятия, Евгений Заславский ощущался как океан спокойствия. Ну а самое интересное настроение я почувствовал от оплота. Михаил явно развлекался от происходящего и с широкой улыбкой смотрел на нас. «Андрей, Маша, проходите» сказал Александр, заметив наше появление и указал на два свободных кресла рядом со столиком. «Чай или кофе?» «Нет, благодарю. Я даже растерялся. Не каждый день один из влиятельных людей пояса предлагает тебе чай». Мария также отказалась, вопросительно посмотрев на отца. «Андрей, мы как раз обсуждали твою ситуацию», — вмешался глава семьи. Скажу честно, во время нашей первой встречи я был неправ. Тогда мне казалось логичным развитие только одного направления, особенно когда это касается наших гениев. А Маша? Она не только гений. От ее магического развития зависит многое. Евгений повернулся к девушке. — Ты сама это знаешь, но продолжаешь упорствовать. «Недавнее нападение ясно показало, тебе еще очень далеко до возможности, Андрея и не факт, что когда-нибудь сможешь даже приблизиться к этому. При этом твой магический потенциал уже сейчас начал понемногу уменьшаться. Я понимаю, что у тебя есть свои желания, но семье нужна сила твоей крови, Мария». Поэтому будь добра прекратить тратить на практику боевых искусств все свое время и вернуться к полным занятиям магией. С этого момента мы увеличиваем количество твоих индивидуальных уроков на треть. Восвещавшись с твоим отцом, решили, что именно я, как глава, скажу тебе это. В оставшееся свободное время ты вольна заниматься всем, чем хочешь. Мы договорились. Девушка, сидящая рядом со мной осторожно и явно нехотя кивнула. Я же, в свою очередь, быстро обдумывал сказанное Заславским. Его спокойные тонны, интонации, а также смысл. Он прямым текстом говорил свеча, что Мария — непростой простой семьи, что-то связанное на крови. В мире боевых искусств сила крови была одной из запретных кровавых практиков, боялись ничуть не меньше тех же адептов смерти, если не больше. Это все следовало очень хорошо обдумать. Я также заметил, как Александр Михайлович расслабился, увидев кивок дочери. Похоже, он все это время опасался, что Маша начнет спорить, но обошлось. «Теперь, что касается тебя, Андрей...» С нашего последнего разговора прошло много времени, и, скажу откровенно, тогда я был неправ. Глава повернулся ко мне, посмотрел в глаза. Тогда все, что я знал о боевых искусствах, — это только то, что убивало в человеке мага. Ты остановил полновесного мастера, при этом чуть не погибнул сам. Отчасти я посчитал, что тебе повезло. За это и хочу принести извинения. Твои боевые навыки оказались на удивительном уровне, и я рад, что, перестраховываясь, попросил своих людей присмотреть за тобой. Вы следили за мной? Постарался, чтобы мое удивление выглядело как можно естественнее. Конечно, я заметил тогда слежку, пускай далеко не сразу, но показывать это не лучшая идея. Ну и как бы сам факт того, что мне в лицо говорят об этом, намекает на попытку откровенности со стороны Заславских. Да, следили. Между тем продолжил говорить глава, по его лицу все еще ничего нельзя было прочитать, и сам он внутренне оставался спокойным. На всякий случай, не каждый выпускник школы способен, пускай и со смертельными ранениями, победить полновесного мастера. Но у меня имелись опасения, что это все спектакль и подстроено одержимыми. В следующую секунду меня пробрало до кончиков пальцев ощущением сильнейшей опасности, причем сразу с двух направлений, от оплота и головы. Но это чувство уже через мгновение улетучилось, словно его и не было. Мне только что немного намекнули, что случилось бы, если бы я действительно оказался из задержимых. Довольно прозрачно. Заславский же продолжал объяснять. Но уже через каких-то полгода ты доказал свою лояльность, а позже, по моей рекомендации, тебе предложили одногодичный контракт. И нисколько не пожалел об этом. Теперь же я перейду к делу. Судя по лицу, для тебя слушать все эти воспоминания не очень-то интересно. Андрей, я предлагаю тебе вступление в семью Заславских на условиях наследника». «А?» «Я даже потерялся в мыслях. То, что сейчас предлагал глава, фактически означало, что меня принимали в семью. И не на правах, как вот там слуги, а полноправного наследника». И вот это большая проблема. Это, конечно, лестно и почетно, а еще давало кучу преимуществ, да хотя бы полную поддержку сильнейшей семьи. Но я совершенно точно не хотел зависеть от Заславских. Благородная семья пояса — это же не только всякие преимущества, это обязанности и долг, и то, что меня будут использовать пускай и со всем почтением, ничего по сути не меняло. Да, это уже не слуга, и войду я в семью вместе со своими будущими детьми, фактически навсегда стал частью Заславских. Но лично по мне это все те же яйца, только в профиль. И самое поскудное отказать, смотря в глаза главе, это значит оскорбить. «Наверное. В вопросах взаимоотношений, благородных с обычными гражданами, я всегда плохо ориентировался. В любом случае, мне нужно тянуть время, пока не выясню, чего мне будет стоить отказ. Пока думал, краем уха слышал, что говорит глава семьи Заславских. Тот же сейчас, как заправский торговец, рекламирующий свой товар, описывал все плюсы моего вступления в семью». Но мне стоило лишь краем глаза заметить шокированное лицо Марии, которая никогда не славилась особенной внешней эмоциональностью, чтобы понять. Такие предложения делаются нечасто. Я, конечно, и сам догадывался, раз никогда не слышал о подобном, но все же... Итак, каков твой ответ, Андрей? Голос главы вывел меня из задумчивости где то рядом почувствовал живой интерес и ожидание развлечения третий участник беседы михаил только что попкорн не доставал сгорая от любопытства развлекается макоджи вот евгений михайлович я прочистил горло пытаясь сосредоточиться на своих мыслях и ходе диалога ваше предложение по настоящему щедро Если честно, я даже не слышал о таком, чтобы обычный человек вступал в благородную семью. — Это происходит, мягко говоря, нечасто, но ты более чем достоин. Кивнул глава, продолжая следить за мной. — Так вот, это настолько неожиданно для меня, что я прошу у вас время, чтобы подумать. Глаза Заславского тут же сузились и ощутил зарождающийся и тщательно скрываемый в глубине его разума гнев. Впервые с начала нашего разговора какие-то эмоции проступили в нем, и это оказалась ярость. Вот же хрень. Превратиться из своего в врага за одно мгновение не хотелось, но и подписывать себя в семью тоже не хотел. Евгений Михайлович, прошу вас понять это предложение, Настолько серьезно, что подходить к нему вот так сразу нельзя. Я должен все обдумать. Это же не в клуб или в университет. Я фактически буду решать собственную судьбу. А вот этот ответ ему понравился. Заславский расслабился и кивнул мне. Хорошо, можешь не торопиться. Но желательно получить ответ в течение одного месяца, Андрей. Не затягивай с этим и изучи сам принцип вступления в семью, в библиотеке, университета или особняка, чтобы полностью понимать, от чего ты можешь отказаться. Да, Евгений Михайлович, я мысленно с облегчением выдохнул. — В таком случае можете идти, — сказал глава и повернулся к Марии. — И да, Маш, приступаешь к тренировкам с Михаилом с завтрашнего дня. Он согласился... Погонять тебя немного. Ну, что, мышонок, вспомним старые добрые времена. Оплот прямо лучился энергией и позитивом. И, судя по обращению, эти двое очень хорошо знали друг друга. Наставник и ученица. Весьма вероятно. «Да, мастер», — тем временем кивнула Мария в ответ. — Ну, что думаете? — спросил Евгений, когда двое молодых людей покинули зал собрания особняка. — Тебя тактично отшили, — предложил Михаил, и тут же раскатисто расхохотался, да так заразительно, что подливающий себе чай Александр непроизвольно улыбнулся. Если без шуток, лицо главы осталось бесстрастным, лишь уголок губ едва уловимо дернулся, говоря о том, насколько он раздражен смехом. — Ну, а что тут еще скажешь, Жень? — неопределенно махнул рукой оплот. — Сам я видел в его глазах далеко не радость. Он воспринял твое предложение как проблему, понимаешь? Этот парень куда более независим, чем вам обоим думалось. Как мне кажется, он сейчас просто выиграл себе время, чтобы узнать больше о вопросе и о том, как вежливее всего вам отказать. — А что ты скажешь? Мужчина повернулся к своему брату. «Ты его знаешь намного лучше меня». «Ничего не скажу», — ответил Александр. «Для меня этот парень все еще загадка, а уж его поразительные способности и вовсе. Однако я согласен с Михаилом. Он не тот, кто любит зависеть от кого-то. Мы его как наемник это заполучили с большим трудом, когда наши пороги обивают каждый месяц тысячи людей» так что готовься к его отказу весь вопрос как он это тебе преподнесет вот для этого вы здесь сейчас сидите убедите парня присоединиться к семье миша я знаю что ты не из заславских но ты мне должен помоги с этим пареньком и считай мы в расчете «Я тогда был молодой и горячий, зачем вспоминать?» — проворчал в ответ оплот. «Это было на той неделе, Миша, и глава Вагиных до сих пор ищет того, кто сумел забраться в постель к его дочке. Или тебе хочется жениться на ней?» «Ой, умеешь же ты настроение испортить!» — отмахнулся оплот. «Отсоблю тебе немного, но чудо не жди!» Парень, мне кажется, уже все решил. «Я попробую, брат», — кивнул Александр. «Ладно, с этим мы разобрались, теперь к тому, из-за чего я прилетел сюда. У нас получилось протолкнуть Воронова в командование силами пояса. Пора вскрывать схроны и начинать подготовку. Задача у нас непростая» разобраться с одержимыми и ордой так, чтобы даже вопросов не возникло в Совете по лидерству Заславских и Вороновых. Это понятно? — Эй, я не Заславский! — возмутился оплот. — Мое дело маленькое. — Это твой план, Миша, тебе его и исполнять, — хмыкнул в ответ глава. — А теперь расскажи мне про того, кто проник на нашу территорию. Подробно и обстоятельно. Тебе же удалось узнать о нем что-то».